Анна и Ванютенко «Любить нельзя гнобить. Как справляться с неудобными эмоциями?» Введение, которое стоит прочитать. Введение обычно читают в начале, до того, как знакомятся со всем текстом, а вот пишут его, наоборот, в конце, практически закончив книгу. И я не исключение. А ещё я надеялась, что мне будет легче написать введение именно потому, что я отложила его на потом. Но я ошиблась в своих ожиданиях. Начинать всё равно непросто. И, пожалуй, это первая важная мысль, которой я хочу с вами поделиться. Рано или поздно все мы что-то начинаем, и начиная, сталкиваемся с сопротивлением, неясной тревогой и почти бессилием перед тем новым, что сами же и инициируем. Сталкиваться с этими переживаниями нормально. Они сигнализируют о том, что вы входите в зону неизвестного, одновременно интересного и обещающего развитие. Волноваться и даже сопротивляться движению к этому неизвестному — естественно, а вот корить себя за это не стоит, это всё равно не поможет. Я долго думала, как начать эту книгу, и решила поделиться своими чувствами и сомнениями. Я не знаю, как писать в «Видение», но несколько месяцев назад я не знала, как писать книгу, а ведь как-то смогла это сделать. Начинать непросто, но мы начнём. Замысел книги появился в 2017 году. Тогда я ещё не знала, какую форму он приобретёт, но понимала, что тем открытиям, которые я сделала, наблюдая за собой и своими клиентами, я хочу поделиться со многими людьми. Я писала тексты, проводила психологические мастерские, онлайн-курсы и даже выездные ретриты, на которых, помимо всего прочего, рассказывала о том, о чём написала в этой книге. 2017 год оказался переломным для меня. В начале я развелась, а в середине у меня начался ещё более интересный процесс. Я совершала карьерный переход, то есть уходила из прежней профессии стратегическое планирование в рекламе в новую. Я начала практиковаться как гештальт-терапевт. У меня были первые клиенты, годы учёбы за спиной, личный терапевт, супервизор, супервизорская группа, поддержка старых друзей и новых коллег, но всё равно мне было очень страшно. В первую очередь, я боялась того, что не смогу достаточно зарабатывать в новой профессии и мне придётся вернуться к старой. Тогда ещё не было онлайн-агрегаторов, соединяющих психологов и их клиентов. Тогда, а это было совсем недавно, посещение психотерапевта казалось чем-то скорее экзотическим, чем обычным. Я только начала вести свой канал в Телеграме. Карьерный переход всегда сопряжён с высоким уровнем стресса, но мне, как я сейчас думаю, было как-то слишком страшно. И тогда я сделала одно наблюдение. Оказалось, что я очень жестока к себе. Например, за то, что потратила лишние деньги, хотя в тот период я ни разу не столкнулась с их недостатком, или за то, что провела целый день, не сделав ничего полезного. А ещё за то, что в 11 классе я решила пойти на социолога, а не на психолога. А вот если бы сразу сделала правильный выбор, то сейчас мой внутренний критик был в ударе. Он каждый день находил поводы повозить меня лицом по столу. Так я разговаривала с собой. А вот со своими клиентами я общалась совсем иначе. Я находила для них поддерживающие слова, была внимательна к их чувствам, смотрела на происходящее с ними добрым взглядом, стремясь видеть не недостатки, а достоинства, ресурсы и зоны роста. Когда я заметила этот контраст, я была поражена тому, насколько жестока и зла по отношению к себе, и как много нежности и поддержки проявляю по отношению к тем, кто пришёл ко мне за помощью, потому что им сейчас трудно. Но ведь мне тоже было трудно. Возможно, я тоже нуждалась в поддержке и добром слове, а не в очередном требовании и обвинении. Параллельно с этим я видела, как расцветают мои клиенты от сочувствия и внимания, а мне тогда очень хотелось расцвести, а не зачахнуть. И я решила попробовать общаться с собой по-доброму, а не принуждать себя. И у меня получилось что-то довольно интересное. Я успешно совершила карьерный переход, развела практику, и она довольно быстро стала большой и устойчивой. начала активно вести телеграм-канал, на котором популяризировала психотерапию. Я стала относиться к себе так, словно я свой клиент, и направила энергию на изменение условий окружающей среды к лучшему. И продолжаю это делать посредством этой аудиокниги. Эта аудиокнига не для всех, и, возможно, вам не стоит её слушать. Если вы полагаете, что лучший способ мотивации это, например, запугивание и обвинение себя в лени, то скорее всего, вам стоит отложить эту книгу до тех пор, пока вы не убедитесь в том, что это не работает. В аудиокниге я обращаюсь к милым, чувствительным, часто не очень уверенным в себе, нередко избегающим агрессии людям, которые предпочтут терпеть неудобства сами, нежели доставить его другим. Тем, кто очень старается и перепроверяет за собой. Тем, кто хотел бы лучшего именно себе, но боится, что тогда не хватит на всех. А также к тем, кто винит себя в неудачах, шлифует свои мнимые и реальные недостатки, постоянно развивается и пытается стать лучше. А ещё я обращаюсь к тем, кто при всём этом хочет сделать мир капельку лучше и верит, что это возможно. Я думаю, что это действительно возможно, особенно, если начать с себя. Но придётся прекратить всяческий улучшайзинг. Для этого нужно другое начать жить с собой в мире. Это аудиокнига "Путеводитель от самонападающего, аутоагрессивного поведения к поддерживающему, внимательному, сочувствующему отношению к себе", написанная тем, кто этот путь прошёл сам и теперь помогает другим. Если меня кто-то спросит, чем я занималась в 2022-2023 годах, то я так и отвечу: писала книгу о мирной жизни с собой. Жить с собой в мире всегда выгоднее. Попробовав, вы в этом убедитесь. А в сложное и тревожное время и подавно. Аудиокнига включает в себя две части. В первой — исследование аутоагрессии, ее предпосылок и механизмов и поиск противоядия к ней. Во второй — описание и подробный разбор эмоций, которые принято считать негативными или неудобными. Я предлагаю вам 60 разнообразных практик и упражнений для наблюдения за собой. Изучение своих поведенческих паттернов, работы с различными состояниями и эмоциями, и, конечно, трансформации самонападения в добрые отношения к себе. Некоторые практики стоит выполнить письменно, некоторые потребуют времени. часть из них скорее эмоциональная помощь, а какие-то новые подходы к жизни и обращению со своими переживаниями, которые вы можете использовать всегда, когда посчитаете нужным. Также вас ждёт множество примеров и историй. Одну из них я уже рассказала выше. Все они из моего опыта или опыта моих друзей и клиентов, поэтому каждая основана на реальных событиях, однако имена и детали изменены. В процессе прослушивания вы можете столкнуться с сопротивлением и нежеланием слушать дальше, тем более делать предложенные упражнения, и это нормально. На аутоагрессивное поведение можно смотреть как на вредную привычку, а избавляться от таковых бывает не так уж просто. Поэтому дайте себе время сформировать новое отношение к себе, основанное на тех принципах, что я излагаю ниже. И продолжайте тогда, когда ощутите готовность. В аудиокниге вам будут встречаться описания тех сложностей, с которыми я столкнулась, пока работала над ней. Творчество и создание чего-либо нового, а тем более в первый раз, открывает невероятные возможности для активности внутреннего критика. Конечно, сейчас он не столь жесток ко мне, как в 2017 году, но он достаточно проявлял себя, чтобы я могла наблюдать за ним и делиться этим с вами. Сейчас я пишу об этом ещё и для того, чтобы сказать, что не только вам, может быть, не просто слушать эту книгу, но и мне было порой не просто писать её. Поэтому я хочу поблагодарить тех людей, которые помогали мне в процессе её создания. Во-первых, огромное спасибо моим клиентам, этим замечательным, смелым людям, чьи жизненные истории и успехи дали много материала для наблюдения, анализа и творчества. Во-вторых, я благодарю мою подругу Анну. С ней мы сделали несколько совместных проектов, на которых я обкатала тот материал, который излагаю в книге. В-третьих, Я благодарю моих подруг Елену, Елизавету и Диану, которые верили, что я могу написать книгу задолго до того, как в это поверила я. И, конечно, я очень благодарна моему мужу Василию, который был рядом со мной на протяжении всего творческого процесса. Когда я не справлялась со своим внутренним критиком, он всегда находил, как поддержать меня. Эта книга — не просто текст. это практикум, поэтому уже во введении я хочу дать вам первое упражнение. Оно одновременно и очень простое, и очень эффективное. Однажды меня спросили: "Как мотивировать себя практиковать его?" Я ответила, что примерно так же, как утопающему мотивировать себя хвататься за спасательный круг. Это палочка-выручалочка для выхода из интенсивных эмоциональных состояний. Может так случиться, что в процессе прослушивания будут всплывать тяжёлые воспоминания или вас будут захватывать сложные, труднопереносимые эмоции. Поэтому я хочу дать вам практику, которая поможет выйти из них. Также я буду активно ссылаться на неё во второй части книги. И, конечно, вы можете использовать её всегда, когда эмоций становится больше, чем вы способны выдержать. Практика первая. Заземляемся и дышим. Эта практика, как понятно из её названия, включает в себя два основных этапа. Иногда бывает достаточно сделать один из них, но лучше всего они работают вместе. Сначала потренируйтесь, сделав несколько повторений. Заметьте, как меняется ваше состояние. Важное замечание. Практика выполняется только с открытыми глазами, с опорой на ноги. В процессе дышите спокойно. Во-первых, нужно заземлиться. Сесть на стул с прямой спиной, не опираясь на спинку. Поставить ноги на пол, плотно уперев их в поверхность пола. Опереться на пол, почувствовать опору под ногами. Почувствовать, насколько пол твёрдый и плотный. Он есть и никуда не уходит. Заметьте, как вы опираетесь на стул своими ягодицами и тазом. Стул тоже твёрдый и плотный. Он на месте и никуда не уходит. Заметить, что вы опираетесь не только на пол и стул, что также вы опираетесь на собственную спину, на позвоночник. Он держит вас и никуда не уходит. Почувствуйте опору и в нём. Во-вторых, нужно дышать. Сделайте медленный глубокий вдох через нос, чувствуя, как воздух наполняет нос, горло и лёгкие. Сделайте ещё более медленный в 2-3 раза выдох через рот, сложив губы трубочкой, словно вы медленно задуваете свечу. Повторить минимум 5 раз. Это упражнение призвано стабилизировать вас. Стул не обязателен. главное ощущение опоры. Лёжа не работает, или стоя, или сидя, не облокачиваясь на спинку.